Глава двадцатая. — Букет, я ландыш, деловито произнес голос из репродуктора. — яландыш букет, букет, я ландыш. Четыре транспорта вышли из фьорда. Четыре больших транспорта. Буду считать эскорт. Прием, прием. Командующий стоял, облокотившись на блюстраду. Начи-санупор Мордвинов, негромко как бы рассуждая, рассказывал о болезни Левина. Командующий молчал, иногда сбоку поглядывая на Мордвинова и далеко держа руку с папиросы. Когда Мордвинов кончил, на вышке было совсем тихо, даже репродуктор молчал. Только ходил из угла в угол зубов, зашелестели листки радиоперехвата в руке у дежурного. — Что там? — спросил командующий, не оборачиваясь. — Тревога по всему побережью, — быстро ответил дежурный. — Большие силы бросили прикрывать караван. Вся группировка в воздухе, и Великая германии тоже. — Ну и дать им сегодня за все, — вдруг с плохо сдерживаемой яростью сказал командующий, — за все, что было полностью. — Начинайте, Николай Николаевич. Как у вас с расчетом времени? Зубов ответил, что с расчетом времени порядок, сейчас пойдут штурмовики. Задача такая, чтобы не позволить им эвакуировать своих солдат. — пояснил командующий начисонупру. — А они эвакуацию начали, так мы не дадим. шотки в сторону. Мордвинов молчал, вглядываясь в розовеющее небо. Розный, нарастающий волнами грохот мощных моторов, казалось, уж заполнил все вокруг. Но это было только еще начало. Новая, огромная армада кораблей построилась в боевой порядок и легла на курс. Это шли бомбардировщики, за бомбардировщиками пошли торпедоносцы. — Вот мы какие, товарищ генерал-доктор! — сказал командующий. — Это вам не сорок первый. — И Петров с ними? — спросил Мордвинов. — А разве ж его удержишь? Штурман пошел, а на своем настоял. — Большой удар! — сказал Мордвинов. — Еще не был таких, верно, Василий Михайлович? — Букет! Я Ландыш! — заговорил голос в репродукторе. — Букет, я Ландыш. Штурмовка проходит нормально. Нахожусь в районе цели. Противник оказывает сопротивление. Ведущий тюльпан загорелся. Тюльпан первым загорелся. Прием, прием. Зубов повернул к себе микрофон. Командующий велел ему прикрыть Ватрушкина. Вновь заговорил Ландыш, и он рассказывал подробности штурмовки. И голос у него был такой, будто он говорит из штаба а не висит над грандиозным воздушным сражением. — Теперь не надо их дергать, — сказал командующий. — Теперь им не до советов. Теперь работа. Он опять закурил, слушая голоса из репродуктора. — И сыну аж там, — спросил Мордвинов. Командующий кивнул. Синие глаза его блеснули и потухли. Погодя, он покрутил головой, словно воротник китель, давил ему шею и сказал... — Стрелком летает в штурмовой авиации, — помолчал добавил. — Хорошо им, а ты слушай, дожидайся. — Вот и Левин так же, — почему-то подумал Мартвинов. — Совершенно так же. — Букет, я Маргаритка Шестая, я Маргаритка Шестая. Тюльпан Первый перетянул линию фронта и сел благополучно, — быстро и хрипло заговорил репродуктор. — Букет, тюльпан Букет, тюльпан Первый сел нормально. На мгновение командующий отвернулся, потом сказал негромко. — Пошлите, Николай Николаевич, туда, МРБ. Он на зерцо и сядет, и при пошлите. Да, вот еще что. Пусть Ватрушкину вымпел сбросит, а то он там с ума сходит. В самом начале срезали. Наверное, думает, Ватрушкин, наш все дело провалилось. Значит, так, вымпел и записку. Записка такая. Он нахмурился, крепко придавил окурок в пепельнице пальцами и продиктовал. — Дорогой товарищ Ватрушкин, поздравляю вас с образцовым выполнением задания. Штурмовка прошла отлично. Представляю к награждению орденом Красного Знамени. Жду на командном пункте после того, как покажется врачу. Подпись. Все. Вновь заговорил Ландыш. Второе немецкое судно взорвалось. На барже возник пожар. — Ну, а насчет Левина что же? — сказал командующий. «Я того же мнения, что и вы, Сергей Петрович. Он с нами жил. Естественно, ему с нами оставаться до конца. Я его совершенно понимаю. Морально мы его поддержим, верно, Николай Николаевич?» Забув кинул. «Вот так», — сказал командующий. «А что касается Харламова, то я, конечно, не специалист, но так слышал, что он в ученом мире большой авторитет. А ведь с другой стороны, Сергей Петрович...» В нынешней войне, насколько мне известно, крупные врачи не только в Москве, они и в армиях, и на флотах, верно, я говорю? Мордвинов согласился. — Конечно, верно. Харламов — хирург очень крупный, и в ближайшие дни, как он докладывал, будет оперировать Левина тут, в гарнизонном госпитале. — Так просто, взрежет или в самом деле поможет? — спросил генерал. Начальник в санупро промолчал. — Да, болезни, болезнишки, черт бы их драл! — опять заговорил командующий. — Раки все эти, ангины, скарлатины! — Кстати, Сергей Петрович, что это за штука такая, этот рак или канцер, как вы говорите? — Уже ничего с ним невозможно поделать? Подавляя раздражение, Мордвинов покашлял. Он очень не любил эти дилетантские вопросы и никогда не знал, как отвечать на них. Смотря в каком случае, подбирая слова, сказал он, ведь рак, Василий Михайлович, это что такое? Это такая, понимаете ли, пакость, которая развивается из клеток эпителия различных органов и, прорастая в соединительные ткани, разрушая мышцы, кости, ткани, разъедает кровеносные сосуды. Есть такая теория, что тут главную роль играют сохранившиеся эмбриональные клетки. Впрочем, все это слишком сложно, — еще более раздражая, — сказал Мордвинов. Существенно тут, пожалуй, только то, что прорастающие раковые клетки попадают в лимфатические сосуды, образуя метастазы. Командующий слушал с терпеливым и слегка насмешливым выражением. — Ну да, ну да, — вдруг перебил он. — Я вот слушаю и думаю, кого это мне напоминает. Он усмехнулся очень знаете напоминает слово вам даю, только вы не обижаетесь идет в испании один дядька был американский житель да вы уже его знаете он тоже по санитарной части работал так вот он не обижается только сергей петрович совершенно точно так же фашизм объяснял и куда он прорастает из чего он состоит помните американца эту? желтой коой жилетке ходил и все фотографировал а главная его мысль была что фашизм Подобен раку, и что бороться с фашизмом так же бессмысленно, как пытаться победить рак. И ведь врал, подлец, врал собачий сын, потому что фашизм мы не только бьем, но и побеждаем, и в скорости победим. По крайней мере, немецкий фашизм. Ведь вот что мы делаем. И папироской командующий несколько раз сердито ткнул в ту сторону, откуда победно бедному и моторами возвращались армады машин. Нет, это к черту! — сердито заключил Так, Сергей Петрович, нельзя. Метастазы. Так вы далеко не ускачите, коль всё руками разводить до да дел похоронное лицо будете. Слово такое красивое метастаз. Это самое слово и говорил мистер в кожаной жилетке. Квакер он был, что ли, я не помню. Он повернулся к Зубову и, поговорив с ним о делах, стал докладывать по телефону адмиралу. А начьса нупр вдруг совершенно против своего желания подумал: что в словах командующего есть какая-то настоящая глубокая правда. — Ну, наш эремет ваш как? — спросил погодя командующий. — Ничего, работает скромненько. Должность, конечно, лейтенантская, не больше. Поначалу, говорят, даже не брился, а теперь повеселел. Анекдоты рассказывает. Немного человеку надо. Командующий молчал, пожевывая ему штук папиросы. — Отдать бы его ученики к Клевину, — сказал он, погодя. — Да ведь только этому не научишься. Тут секрет какой-то, какая-то сила. — Детство у него, что ли, было тяжелое? — Да, очень, — сказал Мордвинов, — очень. И детство, и юность. Его никто не подымал, он сам прорвался. — На ошибку, коли нет, понимает, — раздумывая ответил командующий, — очень понимает. — Верите ли? До сих пор проснулся, увижу китель свой на стуле и подумаю, что это за генеральский погон. Ведь мой-то старик... — Ах, да что тут говорить! — махнул он рукой и спросил. — А вы, Сергей Петрович, из кого? — Вроде вас, — ответил Мордвинов. Василий Мефодич молчал. Трудно гудя прошла еще одна армада машин. — Это откуда ж они идут? — спросил Левин. — Большой был удар, — ответил Дорош, — и по базам ихним, и по кораблям, и по гарнизону. Они всю свою авиацию подняли совершенно без всякого толку. Была такая, знаете, воздушная группировка, Великая Германия, теперь ее нету, одни слезы остались. Дорош открыл окно. Было еще холодно, но уже сильно пахло весною, и из-за ли запахом водоросли и сыростью. весна — сказал Дорож. — Неверная тут весна, — ответил Левин. — Нынче тепло, а завтра начнутся заряды, пойдет мокрый снег, все закрутит и завертит ну ее эту весну. Они помолчали, покурили. Потом Левин вдруг сказал. — Очень, знаете ли, хочется дожить до Дня Победы. Просто необходимо дожить! — и засмеялся. Когда Дорош ушел, он вел без дела никому не входить и занялся своей тетрадью. Вынул из кошелька новое перо, разложил промокашку, какие-то заношенные в карманах записки, и, протерев очки, засел за работу. Часа через два к нему постучала Анжелика. — Что случилось? — спросил он. — Товарищ полковник Харламов звонил, — сказала Анжелика, — просил лично меня начать подготовку к операции. — Какой операции? — сердито спросил Александр Маркович. — Да ну, к вашей операции, — ответила Анжелика, — разве стал бы я вас беспокоить? Это ведь дней пять протянется. — Ну, хорошо, хорошо, идите, — сказал он. — Я поработаю и вас позову. Мне сейчас некогда. Идите, дорога, и идите. И запер за ней дверь на ключ. Но работать ему все-таки не дали. Пришел Мардвинов, сказал, что хочет есть, и долго ел свою любимую жареную картошку с огурцами там подмигнул и спросил. — Боитесь оперироваться? — Знаете, я с ума сойду от этой чуткости, — сказал Левин. — Все меня окружают вниманием и заботой, а у меня есть работа, и она не ждет. — Это что, намек? — спросил Мордвинов. Левин запер свою тетрадь в стол и сказал, что генерал он никогда бы не решился так намекать. Они посмеялись, и Мордвинов подробно рассказал Левину о сегодняшнем сражении. Потом говорили насчет того, как будет развиваться дальнейшее наступление и когда же наступит День Победы. — Знаете, у меня такое чувство, — сказал Мордвинов, — что нынче об этом говорят решительно все и решительно везде. Вот вчера точно так же мы толковали в сечер с Харламовым. Невозможно не говорить. Кстати, оперировать вас будет именно он. Вы не возражаете? Левин сказал, что не возражает и проводил Мордвинова, как обычно, до пирса. — А насчет доклада вашего всю душу сказал Мордвинов, — понравился он нашим лекарям. Это нынче общее направление для всех наших хирургов. У вас теперь много последователей. Знаете, в самых маленьких медицинских пунктах у вас есть последователи. Ну, до свидания. Навещу вас, когда будете лежать. — Дорогая Наталья Федоровна, не писал вам так долго, потому что ошибочно предполагал, что мои письма нынче лишь обременят вас, а все оказалось неверно. Я ведь ошибаюсь вечно. Помните, как меня называли доктор Нифпопад? — Никаких особых новостей у меня нет. Конференция хирургов, которая вас интересует, прошла чрезвычайно, интересно и содержательно. Ваш покорный слуга выступил с сообщением, о котором он вам в свое время не раз писал. Сообщение было выслушано внимательно и получило высокую оценку большинства собравшихся во главе с вашим старым знакомым профессором Харламовым. Вот я и похвастался. На днях меня будут оперировать. Не утаю от вас, сударыня, что несколько волнуюсь. Страшит меня не сама операция, а собственное мое поведение. Как бы, знаете, не разнюнится над своей персоной, а оперировать будет тот же Харламов, которому я передам привет от Николая Ивановича. Это очень поднимет мою персону в его глазах, правда? Податель сего письма передаст вам маленькую посылочку. Сладкого я им очень мало, а одна моя знакомая, как мне помнится, всегда любила консервированные фрукты. Трубку же я курить не умею. Я подарил отец девочки у которой я благополучно удалил аппендикс. Не скрою от вас, что я сообщил бывшему владельцу трубки, что она будет мною переправлена, моему знакомому академику и генерал-лейтенанту. Видите, как я мелко, чисто любив. Пусть его великолепие академик курит на здоровье. Трубка, по утверждению знатоков, хорошая и уже обкуренная. Послушайте, когда же вы, наконец, займетесь панорициями? Небось, уже и азы все забыли. Теперь напишут только после того, как меня прооперирует. Остаюсь с вашим покровителем и постоянным благодетелем. Лекарь А. Левин.